В этом произведении мы, правда, находим логические формальности, но не логические ухищрения, а основательные метафизические мысли о всех вопросах теологии и философии. Фома Квинский также давал сначала вопросы, затем ответы и сомнения и указывал тот пункт, от которого зависит решение. Главным делом схоластической теологии являлась разработка суммы Фомы. Основная задача заключалась в том, чтобы сделать теологию философской и систематичной. Петр л а м б а р д и Фома Аквинской являются в этом отношении самыми знаменитыми и в продолжении долгого времени их клали в основание всех дальнейших ученых обработок. У Фомы лежат в основании аристотелевские формы, например, субстанциональная форма, аналогичная аристотелевской энтелехии. Что касается теории познания, то н говорил, что материальные вещи состоят из формы и материи. Душа имеет в себе субстанциональную форму камня. С. Иоанн Дунс Скотт. В отношении формальной разработки философской теологии приобрел знаменитость также и третий доктор Суптилис Дунс Скотт, францисканец, родившийся в н у р т е м б е р л е н с к о м графстве в городе Дунстане. Он иногда имел до 30 тысяч слушателей. В 1304 году Скотт приехал в Париж, а в 1308 в Кёльн как доктор тамошнего нового университета. Его приняли с большой торжественностью, но вскоре после своего прибытия он умер там от удара и, как утверждают, был погребен заживо Ему тогда исполнилось по сообщению одних только 34 года, по сообщению других 43, а по сообщению третьих 63 года, ибо год его смерти неизвестен. Он написал комментарий на магистр Сентантиарум. доставивший ему славу очень остроумного мыслителя. Этой славой он обязан избранному им порядку изложения, так как он начинает с доказательства необходимости сверхъестественного откровения помимо света разума. Его остроумие доставило ему также название «Deus inter philosophos», Бога среди философов. Он получал совершенно чудовищное восхваление. О нем говорили, он так разработал философию, что сам мог бы быть ее изобретателем, если бы он не нашел ее уже готовой. Он знал т а и н с т в о веры так, что в них почти не верил. Знал тайны провидения как если бы он проник в них, знал свойства ангелов, как будто он сам был ангелом. Он написал в немного годов так много, что едва ли хватит сил одного человека прочесть написанное им, и едва ли хватит сил кого бы то ни было понять их. Судя по свидетельствам о нем, Скотт, по-видимому, довел до величайшего совершенства схоластический метод споров и способ изложения этих споров. Приведение доводов за и против заключений. Его манера изложения состояла в том, чтобы прибавить к каждому суждению длинный ряд д д и с т и н к ц и н е с к в е с т ь о н е с «проблемата», «салюционес», «аргумента про и контра», «различения», «вопросы», «проблемы», «решения», «аргументы за» и «против», так как он также и опровергал свою аргументацию в таком же длинном ряде, то в с ё снова распадалось. Поэтому он считается создателем м е т о д а «Кводлибет». «Кводлибета» -libet. назывались «собрания смешанных сочинений об отдельных предметах, написанных в обычной манере спора, при которой говорят обо всем, но без систематического порядка и не излагая чего-то цельного». Другие же, напротив, писали «суммэ», Латынь с к о т а очень варварская, но хорошо приспособлена для сообщения рассуждению философской определенности. Он создал бесконечное множество новых положений, слов и словосочетаний. Третье. Знакомство с сочинениями Аристотеля. Далее мы должны указать на третье направление, возникшее благодаря тому внешнему историческому обстоятельству, что к концу XII и XIII веков восточные теологи больше познакомились с сочинениями Аристотеля и его греческих и арабских комментаторов в латинских переводах с «арабского». Эти сочинения часто использовались ими, комментировались и обсуждались. Благодаря этому уважению к Аристотелю восхищение им и его престиж необычайно возросли. А. Малая. Александр Гальский Впервые мы ч Замечаем это знакомство с Аристотелем и арабами у Александра Гальского. Умер в 1245 году, прозванного доктор Эрифрагибилис, неопровержимый. Каким образом раньше познакомились с Аристотелем, мы уже указали выше. До этого времени... Знакомство с Аристотелем христианских философов было очень скудно и ограничивалось в продолжении многих веков главным образом изложением его логики Боэцием, Августином и к а с с и о д о р о м Эти изложения сохранились с ранних времен. Лишь... У Иоанна Скотта Эригены н мы встречаем, как на это было указано выше, некоторое, хотя и фрагментарное, знание греческого языка. В Испании под владычеством арабов науки переживали большой расцвет, и в особенности Андалузской университет в Кордове был центром учености. Многие з а п а д н ы е е в р о п е й ц ы ездили туда, как уже это сделал до них, известный раньше под именем Герберта папа Сильвестр II, который, будучи монахом, бежал в Испанию, чтобы учиться у арабов. Больше всего культивировались в медицина и алхимия. Христианские врачи учились у еврейских и арабских ученых. Тогда сделались известными главным образом аристотелевская метафизика и физика. Из них делались извлечения суммы. Логика и метафизика Аристотеля – подверглись самой тщательной дальнейшей разработке в форме бесконечных развлечений и облекались в особые рассудочные силогические формы, составлявшие основу рассмотрения обсуждавшихся вопросов. Благодаря этому хитроумные диалектические тонкости еще больше разрастались, Между тем, как собственно спекулятивный элемент у Аристотеля оставался на заднем плане для умов, схватывавших только внешнее и, следовательно, также и неразумное.